Восьмое. «Древняя кровь». Эпиграф. «Надеюсь, гончие прибудут к вам здоровыми вместе с этим письмом. Если же с ними что-нибудь случится, отправьте ко мне почтовых птиц, чтобы я знал, в каком они состоянии, и смог дать вам несколько советов по поводу того, как следует с ними обращаться. В завершение своего послания прошу вас передать от меня привет лорду Чивало-видящему». И скажите ему, что же ребенок, которого он доверил моим заботам, еще не оправился после того, как его столь резко оторвали от матери. По природе он подозрителен и пуглив, но я полагаю, что доброта и терпение в сочетании с твердой рукой помогут ему излечиться. Кроме того, в нем есть упрямство, которое составляет определенные трудности для его воспитателя, но эту черту, я полагаю, он унаследовал от своего отца» дисциплина может превратить упрямство в силу духа. Остаюсь, как и всегда, преданным слугой лорда Чивала. Передайте мои наилучшие пожелания вашей супруге и детям. Тальман, я с нетерпением жду вашего приезда в оленей замок, когда мы сможем разрешить наш спор о том, у кого нюх лучше, у моей рыжей или у вашего обрубка. Барич, главный конюшей Олений замок. Из письма, отправленного Тальману, главному конюшему Ивового леса. К тому времени, когда мы добрались до моего дома, у меня начало темнеть в глазах. Я схватился за хрупкое плечо Шута и потащил его к двери. Он с трудом поднялся по ступеням, волк следовал за нами. Я подтолкнул Шута к стулу, и он без сил повалился на него. Ночной волк отправился в мою спальню и забрался на кровать». Демонстративно переворошив одеяло, он устроился поудобнее и заснул. Я попытался связаться с ним при помощи дара, но волк от меня закрылся. Так что мне пришлось удовлетвориться тем, что он дышал ровно и спокойно. Тогда я повесил чайник над огнем, чтобы вскипятить воду. Мучительная головная боль требовала бросить все и просто улечься на пол. Но я не мог себе этого позволить. Шут, сидевший за столом, положил голову на руки. Весь его вид говорил о том, что ему очень плохо. Когда я достал свой запас эльфийской коры, он с трудом повернул голову и принялся за мной наблюдать. Потом поморщился. Темная сушеная кора не вызывала у него приятных воспоминаний. «Значит, держишь ее под рукой?» — прохрипел он. «Держу», — подтвердил я и принялся растирать кору в ступке. Когда она превратилась в порошок, я обмакнул в него палец и облизал. Боль чуть-чуть отступила. И часто ты ее используешь. Только по необходимости. Шут тяжело вздохнул, затем неохотно встал и принес две кружки. Когда вода закипела, я приготовил целый кувшин чая из эльфийской коры. Он облегчит головную боль, но не прогонит беспокойство и мрачное настроение. Я слышал о том, что рабовладельцы в Калсиде дают кору рабам, чтобы они были выносливее и лучше работали, к тому же эльфийская кора отнимает у них волю к побегам. Говорят, она становится чем-то вроде наркотика, но меня это не коснулось. Возможно, если принимать ее постоянно, так и случается, но я употреблял чай из эльфийской коры только в качестве лекарства». Еще утверждают, будто она убивает в молодом человеке способность к силе и замедляет ее развитие у взрослых. Я был бы счастлив, будь это правдой, но на собственном опыте убедился в том, что кора снижает восприимчивость к силе, но не лишает желания силу применять. Когда чай хорошенько настоялся, я налил нам по кружке и добавил меда, чтобы подсластить заварку. Можно было сходить в огород замятой, но я посчитал, что это слишком далеко. Я поставил перед шутом его чай, а сам уселся напротив. Он поднял кружку, словно собираясь отсалютовать мне. «За нас, белого пророка и изменяющего!» За шута и фицца, поправил я его и, подняв кружку, чокнулся с ним. Сделав глоток, я почувствовал, как рот стягивает горечь, быстро проглотил отвратительную жидкость, и она обожгла мне горло. Шут посмотрел, как я пью, и тоже отхлебнул из своей кружки. Он поморщился, но уже в следующее мгновение морщины на его лбу разгладились. А другого способа использования коры нет? Я мрачно ухмыльнулся. Однажды я оказался в таком отчаянном положении, что просто жевал кору. «Мой рот превратился в сплошное кровавое месиво, а от горечи я не мог избавиться еще очень долго. Ничего не помогало». «Понятно». Шут добавил в свою чашку полную ложку меда, сделал глоток и нахмурился. В комнате воцарилась тишина. Между нами все еще висела напряженность, и я понимал, что никакие извинения ее не прогонят. Помочь могло только объяснение». Я оглянулся на волка, который спал на моей кровати, и откашлялся. Покинув горное королевство, мы отправились к границе Бакка. Шут поднял голову и посмотрел мне в глаза, потом положил подбородок на сложенные руки, всем своим видом показывая, что внимательно меня слушает. Он терпеливо ждал, пока я искал подходящие слова. Мне было очень трудно но я начал рассказывать ему о том, что с нами тогда происходило. Мы с ночным волком не слишком спешили. Мы почти год путешествовали по кружным дорогам, через горы, по широким равнинам Фарроу, а потом вернулись в Воронье горло в Баке. Осень только начиналась, когда мы добрались до небольшой хижины, построенной из камня и дерева на лесистом холме. Огромные, вечно зеленые деревья стояли, гордо выпрямившись и не опасаясь осенних холодов, но листья небольших кустов и растений, притулившихся на крыше хижины, уже прихватил легкий морозец, сквозь тонкую пленку которого просвечивали яркие желтые и красные пятна. Широкая дверь была открыта настежь, а из приземистой трубы поднимался дымок. «Мне не пришлось ни стучать, ни звать хозяев». Люди древней крови знали, что мы пришли, ну, так же, как и я почувствовал Рольфа и Холли. Черный Рольф, нисколько не удивившийся нашему появлению, подошел к порогу. Он стоял в темноте своего дома и хмурился, глядя на нас. — Значит, все-таки понял, что тебе нужно знать то, чему я могу тебя научить. Вместо приветствия заявил он. — Вокруг дома все пропахло медведем. И нам с ночным волком стало ужасно не по себе. Однако я кивнул. Рольф громко фыркнул и улыбнулся в густые заросли своей бороды. Я уже успел забыть, какой он громадный. Он сделал шаг вперед и сжал меня в объятиях так сильно, что у меня затрещали кости. Мне даже показалось, что он что-то мысленно сказал Хильде, животному, с которым у него была связь. Древняя кровь приветствует древнюю кровь. С серьезным видом поздоровалась со мной Холли, жена Рольфа, стройная, очень тихая женщина. На запястье у нее сидел коршун по имени Град, с которым она была связана даром. Он посмотрел на меня одним блестящим глазом, а потом слетел с руки Холли, когда она направилась к нам. Она улыбнулась и покачала головой, глядя ему вслед. Она приветствовала нас сдержаннее, чем Рольф, но я уловил в ее словах теплоту. Добро пожаловать, пригласила она. Затем, повернув голову искоса, на нас посмотрела и улыбнулась, но тут же опустила голову, пытаясь скрыть улыбку. Миниатюрная Холли очень необычно смотрелась рядом с могучим Рольфом. Заходите, я вас накормлю, предложила она. А после прогуляемся и подыщем местечко, чтобы построить вам берлогу, заявил Рольф, такой же прямой и резкий, как и всегда. Потом он поднял голову и посмотрел на затянутое тучами небо. — Зима приближается. Вам не стоило так долго тянуть. Вот так мы вошли в семью одаренных, живших в окрестностях Вороньего горла. Они предпочитали селиться в лесу, а в город ездили, только за тем, что не могли сделать сами. Они скрывали свою магию от горожан, потому что одаренность каралась смертью. Ни Рольф, ни Холли, ни их соседи не произносили вслух слово «дар». Его употребляли люди, которые ненавидят и боятся звериной магии, считая, что каждого, кто ее практикует, следует повесить. Между собой одаренные называли себя древней кровью и жалели тех из своих детей, кто рождался без способности установить духовную связь с каким-нибудь животным, так сочувствуют ребенку, появившемуся на свет слепым или глухим. Представителей древней крови было немного, не больше пяти семей, раскиданных по лесам Вороннего горла. Преследования научили их селиться не слишком близко друг от друга. Они умели распознать себе подобных, и это заменяло им общение. Семьи древней крови, как правило, занимались мелкой торговлей, позволявшей им жить вдалеке от обычных людей, ну, достаточно близко от городов, чтобы пользоваться благами, которые можно там получить». Они были дровосеками и охотниками. Одна семья построила свой дом на берегу реки вместе с бобрами, где они добывали глину и делали, на удивление, изящную посуду. Другой старик, связанный с кабаном, существовал на деньги, которые ему платили богатые горожане за собранные ими трюфели. В основном они отличались мирным нравом и принимали свою связь с природой спокойно и очень серьезно. Нельзя сказать, что те же чувства они испытывали к остальному человечеству в целом. Я часто слышал, как они с негодованием говорят о городских жителях, которые относятся к животным как к простым слугам или домашним любимцам, лишенным сознания. А еще они не слишком жаловали представителей древней крови, решивших поселиться среди обычных людей и отказавшихся от своей магии, Многие считали, что я родился в такой семье, и мне было трудно развеять их заблуждение, не открывая правду о себе. «Тебе удалось?» — тихо спросил Шут. «У меня возникло неприятное ощущение, что он задал свой вопрос, зная о моем поражении». «По правде говоря, здесь у меня возникли серьезные трудности», — вздохнув, ответил я. «Не раз я думал о том, что совершил серьезную ошибку, придя к ним». Когда я впервые встретился с Рольфом и Холли много лет назад, они знали меня под именем Фитц. И еще им было известно, как сильно я ненавидел Регола. Но сообразить, сложив все вместе, что я фиц Бастарт, оказалось совсем нетрудно. И Рольф, естественно, об этом догадался. И даже однажды попытался поделиться со мной своим открытием. Однако я твердо заявил, что он ошибается, и дело в простом совпадении. А мое имя и связь с волком уже и без того доставили мне кучу неприятностей. Я упрямо стоял на своем, и даже бесхитростный Рольф вскоре сообразил, что ему не удастся заставить меня признаться. Он знал, что я соврал, но я твердо дал ему понять, что не намерен открывать правду. Я уверен, что Холли все понимала, но предпочитала молчать. Не думаю, что остальные члены маленького сообщества сумели связать очевидные факты воедино. Я представился как Том, и они меня так и называли, даже Холли и Рольф. Я молил всех святых, чтобы мир продолжал считать Фица погибшим и похороненным. Значит, они знали, проговорил шут. Кое-кто, по крайней мере, понимал, что Фиц, бастард Чивела, не умер. Я пожал плечами, удивившись тому, что старое слово, даже произнесенное шутом, причиняет мне боль. Мне казалось, что прежние обиды остались в прошлом. Когда-то я думал о себе только как об астарде, Но с тех пор миновало много времени, и я сумел понять, что человек становится таким, каким сам себя делает, и неважно, кем он родился. Неожиданно я вспомнил, как удивилась колдунья Джинна, глядя на мои разные ладони». Я удержался от того, чтобы на них взглянуть, и вместо этого налил нам обоим еще чая из эльфийской коры. Потом отправился в кладовку поискать чего-нибудь, что поможет прогнать горечь во рту. Взял бутылку с остатками бренди из песчаных пределов, но тут же поставил ее на место. Мне удалось отыскать кусок сыра, немного подсохший, но еще ароматный, и краюху хлеба. Мы не ели с самого утра, и теперь, когда головная боль начала отступать... Я почувствовал, что страшно проголодался. Шут, похоже, тоже. Я резал сыр, а он взялся за хлеб. Моя история, словно незаконченная сеть, повисла в воздухе между нами. Я ничего не мог поделать с тем, о чем они догадались, а о чем нет. Вздохнув, проговорил я. Мы с ночным волком нуждались в их знаниях. Только они могли научить нас тому, что нам было необходимо. Шут кивнул и, положив кусок сыра на хлеб, принялся есть. Он ждал продолжения. Слова давались мне с трудом. Я не люблю вспоминать тот год. Однако мне удалось многому научиться не только благодаря урокам Рольфа, но и просто потому, что я жил среди них. Рольфа нельзя назвать лучшим из учителей. Он отличается вспыльчивым, нетерпеливым нравом, особенно когда приближается время еды. Он частенько сердился, ворчал, а порой даже рычал, возмущаясь моей непонятливостью. Он просто не мог поверить, насколько мало я знаю о традициях и обычаях представителей древней крови. Думаю, он считал меня неотесанным и грубым. Мои громкие мысленные разговоры с ночным волком портили охоту другим животным, связанным с людьми. Я не имел ни малейшего представления о том, что мы должны при помощи дара сообщать о своем присутствии, если мы переходим на чужую территорию. В оленем замке я вообще не слышал о существовании поселения, где живут одаренные, не говоря уже о том, что у них имеются собственные правила и законы. Подожди, — перебил меня Шут. По-твоему, получается, что обладатели дара могут делиться мыслями с себе подобными так же, как те, кто владеет силой? Казалось, это предположение привело его в страшное возбуждение. «Нет», — покачав головой, сказал я. тут несколько иначе. «Я могу почувствовать, если другой одаренный разговаривает со своим животным, если они не соблюдают осторожность и общаются открыто, как это делали мы с ночным волком. Тогда я узнаю, что кто-то пользуется даром, но не смогу услышать мысли, которыми они обмениваются. Это все равно, что перебирать струны арфы». Я грустно улыбнулся. Так Барич следил за мной, чтобы убедиться, что я не пользуюсь даром. Сам он никогда к нему не прибегал и закрывался от животных, которые пытались с ним связаться. Именно по этой причине он довольно долго не знал о моих способностях. Он поставил стену против дара. Так же точно верить и научил меня защищаться от силы. Но узнав про мой дар, он разрушил свою стену, чтобы приглядывать за мной. Я замолчал, увидев удивление в глазах Шута. — Ты понимаешь, о чем я говорю? — Не до конца. Впрочем, достаточно, чтобы кое-что для меня прояснилось. Но ты можешь слышать, как животное разговаривает с одаренным? Я снова покачал головой и чуть не рассмеялся. Такое недоумение отразилось на лице сбитого с толку Шута. Но все это кажется мне таким естественным, что мне трудно подобрать понятные для тебя слова. Я ненадолго задумался. Представь себе, что мы с тобой говорим на языке, известном только нам двоим. Может быть, так и есть, — предположил Шут, улыбнувшись. Я упрямо продолжал. Мысли, которыми мы делимся с ночным волком, — это только наши мысли, как правило, недоступные никому из тех, кто пользуется даром. Ну, что-то вроде нашего собственного языка. Рольф научил нас направлять их только друг другу, а не сообщать всему миру, что мы одаренные. Другой человек может узнать о нашем существовании, если будет специально прислушиваться к нам, но сейчас наши разговоры смешиваются с другими по всему свету. Значит, говорить с тобой может только ночной волк? Нахмурившись, сделал вывод шут – Я слышу ночного волка четче и яснее всех остальных. Иногда мне удается уловить мысли другого существа, не связанного со мной, но мне всегда трудно их прочитать. Как будто беседуешь с человеком, который говорит на иностранном, но очень похожем на твой родной язык. Ты размахиваешь руками, постоянно повторяешь одно и то же, начинаешь кричать, а потом угадываешь суть без деталей. Я замолчал, но через некоторое время продолжал Мне кажется, легче понять другое животное, если оно связано с человеком через дар. Как-то раз ко мне обратился медведь Рольфа, и хорек, и ночной волк с Баричем. Мне кажется, Баричу это совсем не нравилось, но он открылся волку, когда я сидел в тюрьме Регала. Они не слишком хорошо понимали друг друга, но им удалось придумать способ спасти мне жизнь». Я некоторое время бродил по коридорам памяти, затем заставил себя вернуться к прерванному рассказу. Рольф обучил меня основным законам древней крови, но терпимостью и мягкостью он не отличался. Он нередко принимался ругать нас за ошибки, прежде чем мы понимали, что совершили их. Ночной волк относился к нему спокойнее, возможно, потому что лучше меня понимал иерархию стаи. «Думаю, я с трудом воспринимал уроки Рольфа, поскольку был уже взрослым человеком. Если бы я пришел к нему юношей, я, наверное, слепо принял бы его грубые методы обучения. Весь мой предыдущий опыт заставлял меня отвечать насилием любому человеку, ведущему себя по отношению ко мне агрессивно. Мне кажется, в первый раз, когда я довольно резко ответил Рольфу, который принялся бронить меня за какую-то ошибку, он испытал настоящее потрясение». Остаток дня он вел себя холодно и отстраненно. Я понял, что мне придется держать себя в руках, если мы хотим чему-нибудь у него научиться. Так я и делал, но меня постоянно преследовало ощущение, будто я снова учусь контролировать себя. И должен признаться, мне частенько приходилось сдерживать свой гнев. Упреки в том, что я, дескать, тугодум, возмущали меня не меньше, чем его, мой человеческий образ мышления». Порой Рольф напоминал мне мастера силы Галена. И тогда он казался мне таким же усколобым и жестоким, в особенности, когда принимался презрительно рассуждать о том, какое отвратительное образование я получил среди тех, кто не обладает даром. Мне страшно не нравилось, что он так говорит о близких мне людях. Я также знал, что он считает меня подозрительным и недоверчивым, поскольку я многое от него скрывал и никогда не снимал барьера, которым от него отгородился. Рольф хотел как можно больше знать о моем детстве, постоянно спрашивал, что я помню о своих родителях и когда впервые почувствовал, что обладают древней кровью. Мои скупые ответы его не удовлетворяли, однако я не мог вдаваться в подробности и опасений выдать свои тайны. То малое, что я ему открыл, привело его в такое негодование, что если бы он узнал все, то испытал бы самое настоящее отвращение. Рольф считал, что Барич поступил правильно, когда не позволил мне в раннем детстве установить связь с животным, но поносил причины, по которым он это сделал. Тот факт, что мне удалось, несмотря на слежку Барича, подружиться с кузнечиком, явился для него еще одним доказательством моей лживой натуры. Рольф упорно возвращался в мое детство, считая, что именно там кроется причина затруднений, возникших у меня при поисках дара. И в этом он тоже напоминал мне Галена, твердо верившего, что бастарт не имеет права изучать силу, магию королей. Я надеялся найти среди обладателей древней крови понимание, но оказалось, что и здесь я чужой. Если я начинал жаловаться ночному волку — на то, как Рольф с нами обращается. Он орал и требовал, чтобы я прекратил искать у волка сочувствие, а лучше бы занялся исправлением своих отвратительных манер. «Ночной волк» гораздо легче меня воспринимал науку Рольфа, и частенько именно он объяснял мне то, что я никак не мог понять. Кроме того, волк острее меня чувствовал, как сильно Рольф его жалеет. Моему зверю это совсем не нравилось» поскольку жалость Рольфа основывалась на том, что я плохо обращаюсь со своим зверем. Он забывал, что я уже был практически взрослым человеком, а ночной волк — щенком, когда родилась наша связь. Рольф постоянно отчитывал меня за то, что я не отношусь к волку как к равному, хотя мы сами считали иначе. В первый раз мы с Рольфом столкнулись лбами, когда строили наш зимний дом». Мы выбрали место, расположенное достаточно близко от Холли с Рольфом, но, с другой стороны, на приличном расстоянии, чтобы не путаться друг у друга под ногами. В первый день, когда я начал строить дом, ночной волк отправился на охоту. Вскоре зашел Рольф и принялся отчитывать меня за то, что я вынуждаю волка жить в обычной хижине. Его собственный дом находился в пещере на склоне холма, и выглядел, как медвежье берлога и человеческое жилище одновременно. Он стал настаивать на том, что ночной волк должен вырыть себе логово в склоне холма, а я — построить рядом дом. Когда я решил обсудить его идею с ночным волком, тот ответил, что давно привык жить в нормальном доме и не видит причин, почему я не могу построить удобное для нас жилище. Я сообщил Рольфу, что сказал мне волк, и он разразился гневной тирадой в адрес нас обоих. Он заявил ночному волку, что не видит ничего хорошего в том, что он отказывается от своей природы ради удовлетворения эгоистических привычек партнера. То, как он видел наши отношения с волком, было так далеко от истины, что мы чуть не ушли из вороньего горла. И именно ночной волк решил, что мы должны остаться и учиться. Мы следовали указаниям Рольфа, и волк послушно вырыл себе нору, А я построил рядом свой дом. Мой брат почти не бывал в своем логове, предпочитая проводить время около теплого очага, но Рольф так об этом и не узнал.